Неожиданная активность русских Немцы вынуждены признать, что русская авиация выступает с каждым днем сильнее. В течение дня снова и снова русские ведут боевые действия по всей новой линии обороны дивизии «Мертвая голова». Противник ищет слабые места для своих будущих наступлений. 17 сентября из-за активности русских передовые боевые посты, расположенные на удалении двух километров от передовой линии обороны, Отводятся назад. В 9.30 утра с большим трудом была отбита русская танковая атака на левый фланг 1-го полка близ деревни Хилково. Характерная запись появилась в дневнике одного эсэсовца. Беспрерывное, стремительное движение вперед закончено. На его место придут сражения за траншеи и населенные пункты. Дорога Демянск-Лычково при таких погодных условиях единственная годная дорога. Ведет отсюда в участок тридцатой пехотной дивизии, причем узкий участок вблизи Лужно, можно обходить только дорогой через Иловку. Узнав, что на этом участке провозят боеприпасы, русские держат его под постоянным артобстрелом. И ночь за ночью дорожные галки с помощью освязительных парашютов ищут свои цели. И 18 сентября эсэсовцам не было покоя. Русские проводят сильную разведку с привлечением арт-огня, щупают линию обороны немцев. Особенно активно они действовали в районе Кирилловщины. Эсэсовская разведка установила, что русские перед линией фронта строят окопы и продолжают совершенствовать собственные позиции. В этот день части 19-й танковой дивизии покидают район. Все дороги забиты. По этой причине разведывательный батальон на обратном пути из Старой Руссы задержан вблизи Васильевщины. 19 сентября группенфюрер СС Эйке после неполного выздоровления прибыл в дивизию и принимает руководство. Он пишет группенфюрер СС Вольфу. «Теперь я опять счастливо прибыл в свою дивизию и почувствовал много радости, когда нашел все по линейке и в самом наилучшем порядке» сейчас дивизия обороняет участок местности в рамках второго армейского корпуса бойцы лежат в сырости и грязи и браво выполняют свой долг дорог здесь нет и все обеспечение надо буквально тянуть по грязи дивизия единственная по всему северному участку у которой до сих пор еще не было ни одного дня отдыха сообщи с фюреру что мы выполняем свой долг но нельзя перетягивать жилу Попытка наступления 3-го батальона 3-го полка в направлении деревни Барок закончилась неудачей. Русские позиции на высотах в восточном и западном направлении от деревни подверглись мощному артобстрелу 3-го дивизиона артиллерийского полка и штурмовых орудий. Дело дошло до рукопашных схваток, но понеся потери, эсэсовцам пришлось отступить. После этой неудачи повторная атака эсэсовцев не состоялась. Атаки русских продолжались ежедневно. 20 сентября, после сильнейшей артподготовки, русская пехота дважды атаковала Кирилловщину. Первая атака состоялась еще в темноте. Повторно, после обеда. В 17.15 были атакованы позиции третьего полка. Только объединенный артиллерийский огонь, включая тяжелое орудие, предотвратил развитие русского наступления. 21 и 22 сентября русские не оставили в покое позиции третьего батальона первого полка. Особенную активность они проявили в районе Польца. И на этот раз выручила дивизионная артиллерия. В целом, оба этих дня прошли спокойнее предыдущих. В письме группенфюреру СС Вольфу 23 сентября эки подчеркивает, что в нынешней ситуации 19 километров фронта для его дивизии многовато. Он вынужден был признать возросшую активность русской авиации. По этой причине, пишет он, сегодня были ранены 30 человек. Не впервые он просит выздоравливающих после ранения онтерфюреров отправлять в дивизию.